Глава 8 Вот бы сделать дома уборку и нажать Сохранить. Анекдот из интернета. Арсан ругался так же экспрессивно, как и я, только на другом языке, поэтому я мало что поняла. А жаль. С удовольствием пополнил бы свою копилку. Где я им продукты достану за такой короткий срок, буркнул он отдышавшись. Возьми стазиса. Стазис. Магическое состояние заморозки продуктов с помощью магии используется при отправке на далекие расстояния, посоветовала я. Что? Что ты так смотришь? А что еще остается? Считай, ситуация экстренная. Статисом пользовались все аристократы. Чем сильнее и богаче была семья, тем больше продуктов она единовременно хранила в статисе. Началось это еще во время постоянных войн между родами и расами. Тогда решено было магически замораживать энное количество еды на долгий срок, чтобы при осаде иметь возможность продержаться до подхода помощи хотя бы несколько дней. Теперь в мирное время. Продукты замораживали для экстренных ситуаций, к которым я относила те же скачки. «Ты хоть представляешь себе, какое количество гостей прибудет?» – проворчал Арсан. «Я должен буду использовать все продукты» которые есть в доме. «Вообще все, Вита!» «Ну...» «Засада! А как еще выразиться?» «Неприкосновенный запас исчезнет в желудках проголотов. «Заказывай!» То ли попросил, то ли приказал Арсан. Я пожал плечами. «Заказать не проблема, ты же знаешь. Но заказ прибудет не раньше завтрашнего вечера. Готовить ты когда станешь?» «Ночью!» Я, не сдержавшись, покрутила пальцем у виска. Эти аристократы, с их дурацкими традициями, предпочитали есть все свежее. И только один раз. Не доел миску салата на завтрак? Все. В обед? Уже ее не съешь. Пусть слуги питаются. Ну или свиньи. В загородных домах у некоторых жило много живности. А потому Арсану надо было готовить. Все то время, что гости будут находиться в усадьбе. Едва ли не сутки напролет. Вопрос, когда в таком случае спать, оставался открытым. Делегировать свои полномочия поварятам Арсан не имел права. Он – повар, на рабочем месте. А потому хоть умри, но стой у плиты и готовь. В общем, мало мы с ним ругались. Надо было дольше и экспрессивней. Но я все же пошла заказывать продукты. Вместе с лекарственными средствами – помогавшими бодрствовать пару-тройку суток подряд, чувствуя нам всем такие средства, ой, как пригодятся в следующие несколько дней. Дамиан появился в поместье ближе к вечеру, какой-то раздраженный и угрюмый. Я не удостоилась чести его встретить, а вот служанка, которая принимала его верхнюю одежду, рассказывала, что у него глаза горели огнем, как из бездны. Бездны здесь пугали всех живых существ, начиная с самой колыбели, чтоб тебя бездна забрала, было самым распространенным ругательством пожеланием. Экий аналог ада. Бездна, по многочисленным преданиям, стала тюрьмой разнообразных опасных созданий, в том числе и нежити разного вида, необычных зомби или упыри, которых до сих пор можно встретить по ночам на отдаленных кладбищах империи, а так называемые высшие нежити, тех же личий, созданных из тел умелых некромантов. Все они в свое время восстали против богов этого мира, развязали кровавую войну, захотели заполучить себе власть и бесперебойно питаться живыми существами. И когда боги победили в той войне, проигравших приняла в свои объятия – бездна. Их сбросили туда навечно. Самых опасных еще и магические кандалы заковали – чтобы не пытались сбежать и повторить восстание. За время моей работы здесь случалось разное, но я никогда не видела, чтобы дмян злился настолько сильно, так что или произошло что-то из ряда вон выходящее, или служанка попалась, излишне нервная и восприимчивая, и выдумала то, чего в природе не существовало. Глаза у драконов, конечно, могли полыхать всеми оттенками красного цвета, а у представителей высшей аристократии еще и другими цветами, но чтобы пылать огнем, как из бездны, что ж такое могло произойти с обычно спокойным и сдержанным сиятельным лордом? Я заканчивала ужинать в компании старших слуг, когда прибежала запыхавшаяся служанка. «Вита!» — выдохнула она, едва не переступив порог кухни. «Тебя хозяин зовет!» Народ посмотрел на меня, настороженно. Я ответил недоуменным взглядом. Обычно Домиан выдавал все свои распоряжения утром или днем. И у меня оставалось уйма времени, чтобы все исполнить. По вечерам у каждого из нас была своя личная жизнь. Вернее, у меня как раз ее и не было. Но это к делу не относится. Я отставил тарелку с недоеденной яичницей. Поднялась. Вопросительно посмотрела на служанку. «Где он?» «В своем кабинете». «Что ж» уже легче прожить, хоть не в спальне. По коридору я шла без малейшего волнения. Моей отличительной чертой характера был полный пофигизм, который изменил меня всего лишь раз, когда жених бросил меня почти что у алтаря. Вот тогда со мной случилась форменная истерика, а сейчас было бы из-за чего волноваться, но захотелось Дамиану пообщаться с кем-нибудь перед сном, причем не в горизонтальной плоскости. «Подумаешь, проблема». До нужной двери я дошла быстро. Постучала. Услышала. «Войдите». Потянула за ручку, перешагнула порог. «Вызывали?» «Ваше сиятельство». Поинтересовалась я ровным тоном усидевшего в кресле за столом Домиана. Ответом мне был «Тяжелый, внимательный взгляд».